Повторившие о социальной значимости ломились в сущности в открытые двери. Автор с самого начала откровенно заявил, что он именно и хотел создать сценарий со ослабленной идеологической нагрузкой. Джаз-комедия немало не претендует на проблемность. «Советскую комедию слишком запроблемили», – заявил Александров, – «и она перестала быть смешной». И если в первом варианте сценария были еще какие-то попытки создать идеологически нагруженные моменты, то на следующий вечер товарищ Александров заявил, что сценарий перерабатывается именно по линии полного освобождения от них. Наша основная задача – разрешить проблему смеха. И только. Итак, идеи в вещи нет. Это признано и противниками ее, и сторонниками, и даже самим автором. Стараясь спасти ситуацию, Александров то впадал в неумеренный фарс, то прикидывался простачком. Чем красноречивее отстаивал он политическую беспроблемность своей комедии, тем больше злил киношников. Они могли закрыть глаза на многое, но когда им начинали декларировать по сути Идею искусства для искусства», пускаясь в пространные рассуждения о принципах развития жанра и тому подобное, они приходили в бешенство. Какое там ОГПУ? Все, что происходило, было делом рук своих собратьев по цеху. Они не простились золотоволосому удачнику его трехлетний вояж с Эйзенштейном. И теперь, когда он с голубоглазой наглостью посмеивался над пролетарской серьезностью коллег, были рады отыграться. Между прочим, Эйзенштейн тоже не выразил особого восхищения сценарием, не приняв, однако, участия в дискуссиях. Накануне запуска сценариев в производство парта организации Союз фильма сочинила постановление. Пункт 1. Перед советской кинематографией в числе ряда других стоит задача разрешить в кинокартинах проблему советского смеха на советском материале в условиях нашей советской действительности. Сценарий джаз-комедии Александрова, Масса и Эрдмана этому основному условию не отвечает, так как будучи высококачественным художественным произведением, он в известной степени лишь подводит итоги достижений в искусстве буржуазного смеха. Пункт второй. Даже пастуху доступны высоты искусства. Эта идея вещи служит прикрытием для развернутого показа обычного европейско-американского ревю. Пункт третий. Считать сценарий джаз-комедии неприемлемым для пусков в производство московской кинофабрикой «Треста Союзфильм». А уже на следующий день Шумяцкий, выслушав жалобы Александрова, звонил в Кремль. Результатом стала директивная статья в газете «Кино» от 28 мая. Любители политпросвет фильма и принципиальные противники занимательности до сих пор не усвоили указания директивных органов о том, что картина должна давать отдых и развлечение. Постановление Бюро цеховой ячейки от джаз-комедии отражает в себе самые отсталые настроения тех ремесленников или эстетов-кинематографистов, которые не умеют или не желают делать картины, нужные миллионам рабочих и колхозных зрителей. Спустя месяц под этот новый курс была подведена соответствующая теоретическая база. Любой жанр хорош, если он служит социалистическому строительству. Для этого необходимо, чтобы этот жанр по духу своему, по существу, был советским. Все рассуждения об идеологическом и утробном смехе дальше старушечьих вздохов не идут, а через некоторое время записавшиеся В союзнике фильма «Комсомолка» опубликовала интервью с режиссером «Веселых ребят», в котором тот теоретизировал. «Наша комедия является попыткой создания первого советского фильма, вызывающего положительный смех. Строится он в органическом сочетании с простой и понятной музыкой». В нашем фильме мы стремимся показать, что в условиях, в которых ведется социалистическое строительство, живется весело и бодро. И бодрость, и веселость – основное настроение, которое должно сопровождать наш фильм. Короче, не важно, что материал не соответствует действительности, главное, чтобы было смешно.